Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Данное заболевание хроническое, возникает в результате нарушений нервных и гуморальных процессов, которые регулируют секреторно-трофические процессы в слизистой оболочке и стенке желудка или двенадцатиперстной кишки. Массаж показан вне стадии обострения. Методика положение больного лежа, начале на животе, затем на спине, колени должны быть согнуты, необходимо расслабить мышцы живота. План массажа следует строить с учетом необходимости воздействия на рефлексогенные зоны спины и грудной клетки, области шеи и косвенного массажа желудка и 12 кишки. Обязательное применение дыхательных упражнений. Начинает массаж с поглаживания и растирания всей поверхности спины. Растирание начинает с пиления, затем производит круговое спиралевидное. Разминание продольное, поперечное, с накатыванием. При массаже спины необходима осторожность при воздействии на межлопаточную область и подостные мышцы лопатки. При язвенной болезни желудка слева, а 12-перстной кишки справа. Можно применить и нежную вибрацию, а резкие энергичные приемы исключить. Затем переходит на паравертебральные воздействие, приемы пилы, сверления, на остистые отростки от D9-5 до C7-3. При язвенной болезни желудка воздействует только слева, а при язве двенадцатиперстной кишки двусторонняя паравертебральная, Акцент на уровне D2-C4. Затем производит массаж передней поверхности грудной клетки и живота. Больной лежит на спине. Начиная с переднего края грудной клетки и с надчревной области, особое внимание обращает на места прикреплений ребер к грудине, поглаживание, растирание, на нижнем крае реберной дуги переостальные воздействия. При массаже чревной области, не оказывая энергичного воздействия, производит поглаживание-растирание. Массаж живота начинает с круговых поглаживаний вокруг пупка по часовой стрелке, затем осуществляет легкое растирание. Все приемы проводят в спокойном, медленном темпе, чтобы вызвать у больного успокоение и даже сонливость. После этого производит поглаживание по ходу толстой кишки. Завершает процедуру дыхательными упражнениями и легким сотрясением грудной клетки слева направо снизу вверх с малой амплитудой. Время воздействия 12-15 минут. Курс до 12 процедур лучше через день. Интенсивность воздействия постепенно увеличивать, время довести до 20 минут.